Вечная любовь. Перевод с испанского. Могут высохнуть моря и океаны. Могут тучи спрятать солнечный рассвет. Может в дребезги разбиться ось земная. Может реквием сыграть цинично смерть. Всё возможно в этом мире, как ни странно, но не сможет и никто и никогда погасить во мне пылающее пламя той любви ради которой я жила.